Квартира над Альберт Штрассе была заложницей желудка. Когда клелия закрывала вечером глаза, ей порой представлялось, будто он висит в темноте над ее короткой кроватью. Снаружи тугой лоснящийся, и такие светло-розовый баклажан с темными отростками вен. Пищеварительный орган был красным и рельефным внутри, содержал в себе едкие жидкости и, как неспокойное дитя, мог впасть в конвульсивное состояние в любой час дня и особенно ночи. Телом, где обитал этот несчастливый орган, было тело Аннели, матери Клелии. Клелия спала в общей комнате через стенку от материнской спальни, так что, когда мать ночью подавала голос, требуя молока и сухарей, она не будила ни младших детей, ни своего брата Руди, только Клелию. Желудок остро реагировал на жалость Клелии к самой себе. Он слышал, когда она плакала в подушку. Это ему не нравилось, и он выплескивал кровь и желчь на материнскую простыню, которую Клелии приходилось после этого снимать и замачивать. С кровью невозможно было спорить. Как бы жестоко не обращалась с клелией мать, у нее имелась кровавая козырная карта. Она и вправду была больна. Невозможно было спорить и с тем, что Клелия должна зарабатывать. Даже если бы ее приняли в университет, где учился ее отец, в университет, основанный 400 лет назад, мимо которого она каждое утро проходила по дороге в булочную, семья не смогла бы прокормиться, занимаясь Клелия только учебой. Дядя Руди, асфальтировщик городских улиц, гордо носивший ярко-синий комбинезон, униформу немецкого рабочего, подлинную униформу тирании в социалистическом рабочем государстве, проявлял заботу о больной сестре тем, что платил за квартиру. Но он пил и заводил подружек, так что о пропитании должна была заботиться Клелия. Брату было 15, сестре и того меньше. Днем Клелия обслуживала покупателей в булочной, ночью обслуживала желудок. Только субботними вечерами и по воскресеньям у нее находились кое-какие часы для себя. Она любила гулять вдоль реки, и если день был солнечный, отыскивала клочок чистой травы, ложилась и закрывала глаза. Потребности в людях она не испытывала. Она и так брала в булочные деньги у сотен и сотен. У мужчин, которые бесстыдно на нее пялились, у старух, которые выуживали двумя пальцами монетки из матерчатых кошельков, так словно ковыряли в носу. Большинство друзей и подруг клеили по школе, теперь учились в университете и стали ей чужими. Остальные держались от нее на расстоянии, потому что ее отец был из буржуазной семьи, Да она и сама предпочитала проводить время одна, мечтая о мужчине, который заберет ее с эдальберт в Берлин, или во Францию, или в Англию, или в Америку. О мужчине, похожем на ее отца, которого она помнила. Помнила, как поднималась следом за ним к двери верхнего соседа, и как он, мягко говорил, соседу сквозь крохотную щелку, которую тот неохотно открывал. «Моя жена сегодня очень плохо себя чувствует. Желудок. Не могли бы вы чуть потише?» Вот что он был за человек. В одну очень теплую июньскую субботу, вскоре после того, как Клели исполнилось 20, она сняла в булочной свой фартук и сказала начальнику, что уходит раньше. Дело было в 1954 году, и рабочие и работницы в Ене уже начали понимать, В том, чтобы уйти с работы раньше, ничего страшного нет. Люди будут дольше стоять в очереди, только и всего, в крайнем случае за счет своего собственного рабочего времени, но его потеря точно так же не имела значения. Торопливо придя домой, клелия переоделась в своё любимое старое выцветшее лавандовое летнее платье. Брата и сестру дядя взял на рыбалку, а мать, которой желудок всю ночь не давал уснуть, теперь спала. Клелия заварила ежевичный чай. Мать, хотя он содержит танин и кофеин, говорила, что он успокаивает желудок, и принесла ей в спальню с сухим печеньем. Села на край кровати и стала гладить матери голову так, как она помнила, делал это отец. Мать проснулась и оттолкнула её руку. — Вот, чаю тебе принесла перед уходом, — сказала Клелия, вставая. — Куда ты уходишь? Гулять? Материнское лицо, когда желудок оставлял ее в покое, до сих пор было миловидным. Казалось, она прострадала достаточно, чтобы сделаться дряхлой старушкой, но ей было всего 43. На пару секунд к Лелии почудилось, что она вот-вот ей улыбнется, но мать опустила глаза на туловище дочери, и её лицо мигом приняло привычное выражение. «Только не в этом платье слышишь меня?» «Почему не в этом? Сегодня жарко». «Имея ты хоть что-нибудь в голове, ты ни за что не стал бы привлекать внимание к своему телу». «А что не так с моим телом?» «Главная беда в том, что его много. Девушка, у которой есть капелька ума, постарается свести его эффект к минимуму». «У меня достаточно ума». «Ничего подобного», — возразила мать. «Ты глупая гусыня. Я почти уверена, что ты предложишь себя первому же незнакомцу, который скажет тебе два ласковых слова». Клелия покраснела, и краснее почувствовала себя именно что глупой гусыней. Грудастая, высокая и нелепая, с длинными ступнями и большим ртом. Гусыня, гусыня есть. И она продолжала гоготать. «Два ласковых слова — это больше, чем я слышала от тебя за всю жизнь. Это несправедливо, но бог с тобой, это не важно». «Я бы хотела, чтобы какой-нибудь незнакомец сказал мне ласковые слова. Я мечтаю услышать ласковые слова». «О да, конечно, это очень мило», — сказала мать. «Один раз из ста незнакомец может даже произнести их искренне». «Мне все равно, искренне или нет. Я просто хочу их услышать, ласковые слова». «Соображай, что говоришь». Мать пощупала чайник и наполнила чашку. «Ты еще не помыла унитаз». Твой дядя его оставляет, черт знает в каком состоянии. Я отсюда чувствую запах. Вернусь и помою. Нет, сейчас. Не понимаю этого. Сначала развлекусь, потом поработаю. Приведешь в порядок унитаз, вымоешь пол на кухне, а потом, если будет время, можешь переодеться и выйти. Я понять не могу, как можно веселиться, зная, что дело не сделано. Я ненадолго, сказала Клилия. Тогда почему так торопишься? Прекрасный теплый день сегодня. «Хочешь что-то купить и боишься, что магазин закроется?» Аннелли чутьём умела угадать единственный вопрос, на который Клелия не хотела отвечать правдиво и не приминула задать его. «Нет», — сказал Клелия, — кошелек. Клелия вышла и вернулась с кошельком, где было несколько мелких купюр и мелочь. Она смотрела, как мать пересчитывает фениги. Хотя с тех пор, как она стала кормильцем семьи, мать ни разу не поднимала на нее руки, на лице клелии было написано беспокойство зверька, загнанного в угол. Где остальное? Спросила мать. Больше ничего нет. Остальное я тебе отдала. Ты врешь. В левой чашке лифчика клели вдруг зашевелились точно сухокрылые насекомые, готовящиеся взлететь. Шесть двадцаток и восемь десяток. Ей слышен был шорох их бумажных крыльев, и это значило, что он слышен и ее чуткой матери. Их колючие ножки и жесткие головки царапали к и кожу. Усилием воли она заставила себя не опускать взгляда. «Платье», — сказала мать, — «ты хочешь купить платье?» «Ты знаешь, что у меня нет денег на это платье?» «Они возьмут двадцать марок, остальное в рассрочку». За эту вещь они хотят все сразу. «А откуда ты это знаешь?» «Пошла и спросила. Потому что я хочу красивое платье». В смятении, опустив глаза, Клелия смотрела, как ее правая рука всецело по своей собственной воле двинулась вверх и прикоснулась к злосчастному лифчику с левой стороны. Такой вот она была открытой книгой, так бесхитростно давала обо всем знать. Матери только и оставалось, что просто потребовать «Покажи, что у тебя там!» Клелия вынула купюры из лифчика и отдала матери. В подсобке магазина одежды на их улице имелось открытое платье западного покроя или покроя, сходившего за западной в богом забытой иене. Слишком западное, так или иначе, чтобы вывешивать на показ». Клелия приносила продавщице свежую выпечку, говоря, что это нераспроданные остатки, и продавщица была к ней добра. Но Клелия, глупая гусыня, разболтала про платье младшей сестренки, Мол, вот что иногда можно обнаружить в подсобке магазинов Социалистической Республики. И мать, хотя и не была большой сторонницей социализма, прослышала и взяла на заметку. Мать вела слежку зорче, чем Социалистическая Республика, Теперь она со спокойствием победительницы положила деньги в карман халата, отхлебнула чай и спросила. Тебе это платье нужно было для какого-то свидания или просто для уличных гуляний? Деньги не принадлежали к Лелии по праву и были в определенной мере нереальными для нее. Она чувствовала, что заслужила наказание, которым стало их изъятие. Даже некое покаянное облегчение испытала, доставая их из лифчика. Но когда она увидела, как деньги исчезают в материнском кармане, они вновь обрели для нее реальность. Полгода она скрытно их копила, Ее глаза наполнились слезами. «Это ты, уличная!» — сказала она. «Как, прости, ты говоришь?» Ужаснувшись самой себе, Клелия попыталась отыграть назад. «Я хотела сказать, ты любишь гулять по улице, а я люблю гулять в парке». «На слово, которое ты произнесла, повтори, пожалуйста. уличная. Лиф лавандового платья потемнел от выплеснутого в него теплого чая. Широко открытыми глазами Клелия смотрела вниз на мокрую ткань. «Лучше бы я позволила тебе голодать», — проговорила мать. «Но ты ела, ела, ела, и вот как тебя много теперь. Мне надо было дать детям умереть с голоду». «Я не могла работать, и путь был один, потому что ты ела и ела и ела. Только ты виновата в том, как я себя вела. Не мой аппетит, а твой!» Аппетит у матери был очень слабый, это верно. Но она сказала это так, как говорят персонажи жестоких сказок, тоном до того непререкаемым, что ее словно не было в постели вовсе, а был манекен, рупор из плоти и крови для мстительного желудка». Клелия медлила в надежде на что-то человеческое, оставшееся в матери, на то, что она одумается и извинится за свои слова, по крайней мере, смягчит их. Но тут лицо Аннели исказил внезапный желудочный спазм. Она сделала слабый жест в сторону чайника. Мне нужен горячий чай, этот уже остыл. Клелия выбежала из спальни и бросилась на свою кровать. Ты, грязная шлюха! прошептала она. Грязная шлюха! Услышав себя, она мгновенно села и прикрыла рот ладонью. Из-за навернувшихся слёз у световых полос по краям плотных штор, которые по требованию желудка постоянно были задернуты, возникли прозрачные дрожащие крылья. «Господи!» — подумала она. «Как я могла такое сказать? Какая же я дрянь!» И снова бросилась на узкий матрас. Снова подушка приняла в себя ее шепот. «Шлюха! Шлюха! Поганая шлюха!» Произнося это, она била себя по голове костяшками пальцев. Она чувствовала себя самой большой дрянью на свете и в то же время одним из самых несчастных и нелепых существ. Ноги такие длинные, что, ложась на свою детскую кровать, она подгибала их или оставляла ступни висеть. Рост метр восемьдесят, нелепая гусыня в слишком маленькой клетке детской кровати и вдобавок самое уродливое имя, что когда-либо давали девочкам. В Булошной она казалась людям дурочкой, потому что хихикала без причины и могла выпалить первое, что придет в голову. Но она не была дурой. В школе училась на отлично, и ее приняли бы в университет, если бы комитет позволил. Официальная причина отказа — буржуазное происхождение отца. Но ее отца уже не было на свете, а мать и дядя происходили из правильного класса. Настоящее клеймо позора — То, что мать в самые тяжелые годы спала сначала с одним, а потом с другим мужчиной в черной офицерской форме. Младшая сестра Клелии была дочерью второго. Клелия ела мясо, масло и сладости, это верно, но она была ребёнком, непричастным к злу. И не ей, а злому желудку. Один из офицеров принес целую коробку настоящего пептобисмола. Бисмола. Анели торговала собой ради желудка, а не ради детей.